Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава десятая В июле 1996 года решили мы съездить на юг с Семьей Ялта, море, бывший советский, а по сути, все тот же курорт С обшарпанными стенами и столовкой строго по расписанию Какие-то нелепые обязательные процедуры, сидение с ингаляторами, вдыхание каких-то там паров, профилактика от несуществующего туберкулеза и прочих быстро найденных заботливыми докторами болезней, которых не было в помине с детства, ну, у меня в частности. Я тогда поехал полуседой, полубольной. Это было лето после описанных событий, произошедших со мной на первом курсе в музыкальном училище. Я пытался веселиться, но это был настоящий бред, вопиющий, я бы сказал. И это море — такой же бред. И берег, и эти сосиски в тесте, и карикатуристы, и сам я в длинных шортах, и шлепках больше на два размера, как было принято мне покупать всегда, с торчащими за три километра оттуда пальцами вперед, и до кучи еще толстый, как борец сумо. И снова море. Я не хотел плавать. «Мы зачем сюда приехали?» — грозно спросил отец. Я тяжело вздохнул и поперся к воде. Мне было шестнадцать. Спорить и отказаться после всех проколов я не имел права. Я был изгоем в тот год, провинившимся двоечником и шалопаем, вруном, болтуном, слабаком. А что должны делать такие люди в такой ситуации? Правильно, идти купаться по сигналу. И я пошел. Тот день штормило. Так ведь море оно такое, сказывали местные старожилы. Волны хлестали берега с силой и отбегали обратно, таща за собой гальку на глубину. Я преодолел первые несколько метров от берега с трудом и нырнул. Но плавал недолго, потому что волны беспокоили своей высотой в тот день. Они слегка пугали, если честно, и я решил вернуться. Выходить было сложнее, я бы даже сказал трудно. Вода не давала выскочить, и мне эта борьба стала порядком надоедать, вызывая даже легкую усталость. Почти у самого берега, когда оставалось немного, волна поднялась выше обычного и грозно двигалась в мою сторону. «Сейчас обратно на глубину потянет», — подумал я и решил обхитрить ее. Но хитрость моя была полной глупостью. Я нырнул под надвигающуюся волну, но слишком глубоко, попав во встречный поток, который в бешенстве отходил от берега. До этого момента я как-то не задумывался о том, что у берега существует такое течение внизу. Это был не просто поток. Это было нечто, что схватило меня за голову, а ноги мне вывернуло мощь верхнего течения к берегу, да так, что я услышал хруст. А встречный поток, не отпуская меня, понес на самую глубину с невероятной скоростью. Я мгновенно потерял ориентацию, боль сковала мои словно оторванные ноги, страх нарастал вместе со скоростью потока и давлением в ушах, что означало уже приличную глубину. И тут вдруг внезапно для меня я ударился лицом на наотмашь, а камни на дне с такой силой, что помутнел рассудок. Давление резко прекратилось. Я вообще не помню, как всплыл, Меня отнесло черт знает куда от берега. Немного покачавшись на волнах и отдышавшись, я снова поплыл обратно. Когда вылез из воды, почувствовал, что левая скола сильно ободрана и увидел множество порезов на теле, которые до этого не заметил. Но мои раны никто особо не обратил внимания, разве что слегка посетовав, ну, я-то знал, что произошло. Конечно, в туалет лето это был неплохой вариант для меня, вот так вот закончить жизнь. В то лето мне даже никого не было жалко, особенно родителей. Потому что я был совсем один, как никогда, от и до. Никому не нужный, потерявший чувство собственного достоинства, обреченный, бесперспективный, профнепригодный, в конце концов. Смерть была бы спасением. Смерть была бы даже победой. Но я упорно не хотел умирать. Оставалось только выть и ненавидеть себя. Ненавидеть и выть. Когда-то в далеком 1985 году я уже имел похожее состояние своей ненужности и ничтожности то утро начиналось с маминых криков. Я тогда открыл глаза, выслушал очередную тираду с кухни и захотел навсегда покинуть это страшное место. Полежал немного, фантазируя, что мне это снится. Затишье. И вдруг снова крик. Нет, ничего не снится. Я поднялся и осторожно направился к месту сражения. На кухне меня не заметили. Мама была в ярости и что-то там продолжала кричать в сторону отца а тот отвечал короткими очередями. Я подумал, что смогу немного разрядить атмосферу и попросил себе яичницу на завтрак. Мне было пять. И плита была тогда гораздо выше моих возможностей. Мама ответила, что в сковородке еще что-то осталось и мигом выложила одинокую глазунью на тарелку. Все так же выкрикивая какие-то ахтунги в сторону папы. И выходя временами в коридор, чтобы сигнал лучше долетел и попал папе прямиком в голову. Я взял себе вилку и сел за стол. Яичница была ледяной. Видимо, все позавтракали не меньше часа назад. Наткнув кусочек, я поднес его карту. В этот момент мама перебралась ближе к ванной комнате, что всегда было ее островком безопасности, эдакий нелепый штаб. Дверь с грохотом захлопнулась. Папа начал дергать за ручку и стучать с требованием открыть. Крик усилился. Я испытал сильнейшее подавление, потому что уже знал, что все совсем плохо и вышло из-под контроля откусил то, что было на вилке. Оно не имело никакого вкуса. Я почувствовал, что внутри все дрожит от страха и безнадежности. Опустил вилочку обратно. Следующим действием папа обычно открывал дверь с подручными средствами. Я вздохнул, слушая, как папа ковыряется в замке. Щелчок и вместе с нарастающим маминым визгом папа ворвался в ее штаб. Послышались звуки потасовки, общий вынос тел в коридор, переброска сил в спальню. Там многочисленные рокировки с падениями озим, гулким грохотом, пыхтением папы подвесом мамы, крики, вопли, снова прозрительный визг. В моих жилах стыла кровь от панического ужаса. Я смотрел на холодный желток глазуни перед собой. Мне стало казаться, что это вержит яичниц. Закрыл глаза, ожидая типичного исхода. А внутри лишь пустота и чернота. Презрение ко всему, одновременно полнейшая ненависть и горе. Не нужен никому я. Я ничто в нигде. Ботовуха сожрала все, а я, как крошки на столе в кафе, которые не успели смахнуть мокрой тряпкой перед приходом новых посетителей. «Вызывай скорую!» Это я и боялся услышать. Ведь это была моя самая нелюбимая часть в этих спектаклях, когда мама вдруг начинала терять сознание от переизбытка эмоций. И этот вечный папин призыв. «Вызывай!» говорю. Но как? Руки тряслись, я не мог перебороть свой страх, Мне ведь было всего ничего по годам. Всего пять. Как это сделать? Что сказать? Поймут ли на том конце провода, а вдруг неправильно? Страх и ненависть усилились. И я сжался, сидя на стульчике, мечтая услышать, что мама наконец-то пришла в себя, и звонить не придется. Пять секунд. Десять. Все, не звони. О, черт, какое облегчение. Теперь и крики заткнутся, и спазмы, и есть шанс на урегулирование бессмысленно-убийственного конфликта, на примитивную тему развода. Один в нигде мечтает уйти в никуда никому, такое же другое нигде. Жизнь временами полное дерьмо, однако. А в 1996 году в Ялте я вытерся полотенцем и сел на тряпку. Камни сразу же злостно впились в задницу, намекая, что это действительно советский курорт. Роль тряпки в таких условиях не выяснена до сих пор. Родители продолжали разговаривать о чем-то между собой. Мои раны стали пощипывать от соли, высыхающей на коже. Размышляя о вечном, я незаметно погрузился в окружающую среду. Общий пляжный гам, крики мамаш, детский визг и тут же плач. Армия панамок и безразмерных купальников. Запах кипящего масла из-под чебуреков и пирожков. Глашатые с семечками, мороженым и беляшами. Разъедающее палящее солнце, общая утомленности и бессилие. А в будущем только страхи и глухая стена. «На обед пора», — пробудил мое внимание папа. Помолчал. «Ты где так щеку ободрал?» Особую категорию в списке смертей составляют отказы. То бишь те моменты, когда мне отказывали в достижении текущей цели в карьере. Это так называемые ответы «нет», звучащие обычно коротко или растягивающиеся на несколько предложений, а то и страниц, вслух, молча или на бумаге, что в конце все равно лишь хорошо и красиво завуалированные «нет». Конечно же, все они находятся в одной области у меня, в шоу-бизнесе, в музыке. Начав слышать с музыкальной школы, я достиг пика их совершенства уже к 31 году жизни. Даты в голове, кажется, все есть, ничто не потеряно, но останавливаться на каждой из них по долгу смысла я не вижу. Это носит, опять же, хронологический характер. Хотя парочка другая может быть и интересна. Не могу не отметить самое начало действительно сбивающих с ног отказов. С 1998 года то есть с 18 лет, с периодичностью раз в год или полтора я отправлялся в Москву либо один, либо с одним из моих коллег, а то и все вместе, ради отправки демозаписей по лейблу. Адреса выдергивались мною с обратных сторон компакт-дисков, уже именитых артистов, или же с годами я использовал интернет. Понятно, что всегда и везде инициатором этих событий выступал я, равно как и действующей стороной. И вот мы ездили, каждый раз привозя новые треки, считавшиеся в наших кругах чем-то восхитительным. Читая предыдущее предложение, становится понятно, что слово «ездили» подразумевает первые отказы. Да, это так. Несмотря на прямой контакт, полученный мною с компакт-диска, обычно никаких прямых контактов наладить не получалось, и все заканчивалось тем же мертвым почтовым ящиком, но уже в вестибюле компании. Встретить нас никто серьезно не спускался ни разу, что, разумеется, с годами стало просто логично, особенно когда я узнал, как это все функционирует. Поэтому можно смело объединить первые шесть лет попыток в одну группу. Это все одно большое, однообразное, молчаливое нет. Без каких бы то ни было данных. Просто молчание, а значит, так или иначе отказ. Хотя номинально это было 15 статистических нет. То есть лично я за шесть лет предпринял 15 попыток рассылки демозаписи по лейблам. Меня это скорее удивляло, чем убивало или напрягало тогда. В 2004-м, Рискнув бросить все, что нажито непосильным трудом в плане работы и условий, имеется в виду наша постоянная стабильная работа в ресторанах и кабаках, мы работали 5-6 раз в неделю, это очень серьезное количество работы, мы поехали в Москву серьезной по-настоящему. Правильнее сказать, я поехал в Москву, а остальные тоже вынуждены, и как-то отдельно, каждый для себя, что ли. Я как бы их подвозил за компанию, хотя все, конечно, ехали в мою сторону. Опустив все дальнейшие действия, где промелькнуло еще два жалких «нет», остановлюсь на своем первом, сбивающем действительно с ног, отказе. 5 марта 2005 года. Подряд два немногословных письма от моего продюсера по электронной почте. Два «диких нет», свист в ушах, потемнение в глазах. А в дальнейшем по тексту это будет тоже рассмотрено детально. Это были те ответы, ради которых я бросил все там и находился год безвылазно тут. Это было то, ради чего я рискнул потратить все свои сбережения и не жил дома. Это было то, что имело смысл и подтверждало, что все не зря, беря во внимание всю мою уродливую жизнь. Это было даже больше, чем просто ответа для меня, потому что в тот год они должны были бы охарактеризовать то, кем я являлся для себя, и уж промолчу о других. Меня убили эти отказы, потому что я не сомневался, что цель уже достигнута. Там вроде все было прозрачно понятно. Не сомневался, потому что это была не та цель, которая представляла трудность на фоне всего. Я выполнил все, чтобы это сработало. И эти «нет» мало имели отношения к реальным «нет». Я знал об этом и тогда, и сейчас это знаю, и поэтому умирал еще больше. То были отказы с радиостанций, самых важных для нас. Мои первые отказы, означающие «вообще нет» для нас в российском шоу-бизнесе и полнейшее «нет» на будущее. Как бы «нет ручек, нет варенья». Все остальное было мне не под силу в тот год. Вопрос был решаем, конечно, но при помощи денежных средств, как обычно. И эта сумма была непостижимо нереальной для меня. Учитывая, что за все продвижение группы оплачивал всегда только я. В душе визжало нечто паническое, съедающее и беспокоящее, без возможности отключить. Как будто бы сотни тысяч взглядов и людей обратили свое внимание на меня, и каждый из них знала моей неудачи. Это было нормальное чувство для моего возраста. Того моего возраста. Мне было двадцать пять. Сейчас с годами у меня несколько иное восприятие. И было это тогда так плохо, что не описать никакими буквами на свете. В тот день отказа, я помню, не обронил ни слова. Я просто сидел перед телевизором, а внутри выл по-волчью или как угодно еще. По ящику шел анонс предстоящего Максидрома, ему как раз одной из тех радиостанций, которые сказали мне «нет». Я мечтал, чтобы мое сердце остановилось в эту чёртову секунду, будь оно трижды проклято за такие издевательства надо мной. Потом начал что-то шипеть, типа, все равно получится, хотя здравым умом понимал, что с этого дня меня ждут долгие и сложные годы упорных попыток хотя бы вернуться в ту исходную точку, в которой я находился буквально еще 4 марта 2005 Вернуться в нее, затем пройти дальше и пойти совсем далеко. Я очень точно осознавал, что речь идет о длительном периоде. Откуда-то я знал это также отчетливо, как и про эти два отказа. И потому, пополнив копилку «нет» до двадцати штук, пережив неделю стресса, я начал пытаться снова. Мы записали еще один хит, скрепя сердцем, потратив очередные денежные знаки. Мои. Отнесли на радио. Ждал, мучился, молился на этот раз. Это был мой второй шанс на жизнь. И я был в приподнятом состоянии духа. Но вместо этого получил еще три раза «нет» и готов был горько плакать. Но в этом возрасте я уже давно не плакал. И потому, войдя в мозговой штопор, стал носить на радио вообще все песни, которые были записаны, наплевав на то, что есть понятие хиты, потому что то, что называлось у нас хитами, не прошло. Делал я это с периодичностью раз в месяц, получал новые нет и сразу же шел с другими песнями. Понятно, что примелькался я не по-детски тогда, и скоро уже перестали брать вообще на рассмотрение, просто потому что видели название группы. В общей сложности в ходу было около восьми треков на руках, Но я уже не ограничивался только двумя радиостанциями. Я долбил все самые серьезные, какие были в состоянии иметь ротацию, и которые имели хоть какой-то смысл иметь там ротацию. Таких было десять. То есть с каждым новым треком я объезжал эти десять точек, так что к моменту последнего отказа, последнего нет, суммарно имел уже около ста отказов, если считать с самого начала. О чем я думал, когда это все не получилось? Правильно, я думал о смерти. Потому что я был тем... Кого каждую секунду оценивали и родные, и близкие, и друзья. И оценивали совсем не как человека, упорно сражающегося за свой талант и дело жизни. А как неудачника, получившего сто раз слова «нет», что для каждого означало все что угодно, но только не восхищение силой, упорством или чем-то еще. Были, конечно, у меня и очень удачные подвижки, не скрою, но они меркли в лучах очевидного понимания ситуации. Большую роль в моей печали играли, конечно, друзья. И их не стало в один день. Вот так вот, чик, и все. Кто куда и по своим выдуманным причинам. Их смело можно было бы внести в общую коллекцию отказов, но они были как бы из другой подгруппы. Осенью 2005 года я решил выпустить альбом без какой-либо поддержки на радио и ТВ. Это своя особая тема. А в результате, поимев еще пять отказов, удалось мне зацепиться за лейбл «Мегалайнер», который было трудно отнести к разделу «Железного да, Но все же это не было отказом, как ни крути. Но чтобы особо не расслаблялся, был опущен лучшими друзьями, гордо кричавшими мне грубые слова и заявляя своей неоцененной личностью. Все разъехались. Все участники группы. Я остался в Москве один. А через год мне получилось двигаться дальше. Я снял первый клип, провел презентацию. Много чего удачного было. Друзья вернулись, но через три месяца опять сорвались, ибо было тяжело. Последний особый удар я получил 6 сентября 2006 года, когда меня блокировали на ТВ-каналах даже за деньги. У меня было очень много ротаций уже, разные города, каналы, но не было центральных, а хотелось, конечно, именно центральные каналы. Больше месяца я каждый день звонил, встречался, снова звонил и ждал результата. Почти два месяца с телефоном в руке, бессонные ночи, куча вложенных средств и вновь так называемый «последний шанс». MTV и MusTV тогда решали все мои проблемы. И там, и там меня брали. Я даже имел контракт на руках. Хотелось проскочить по деньгам минимально. Я пытался обойти эту тему. Вместо этого однажды раздался очередной звонок, и я узнал, что минимально не получится. Хуже того, вообще не получится. На вопрос «почему?» ответа не последовало. В детстве это называлось «покачану». Я думал, что умру. Пустота, бессилие, депрессия, бессмысленность, разочарование. За год моя копилка пополнилась штук на 150 этих злостных нет. Разбавив их немногими, да. До конца года я получил еще серьезных пять отказов этакого официального мягкого характера. Пытался обращаться к президенту, было и такое. Обратиться-то получилось, но результат и еще пять перебросок меня из одной инстанции в другую В конце конечно это не озвученное вслух нет 2007 год мне запомнился как год ежедневной смерти если так можно сказать двигаться было не на что и по сути не с кем на руках исковерканная реальность бедность долги немыслимые долги действительный статус и себе цены все эти пункты лишь убивали поэтому если думал то в основном о смерти додумался до серьезной болезни Со временем вроде она прошла, а может и нет. Но все равно я всегда имел движение. Вопрос был только в том, что оно не имело нужного мне уровня. Это было чем-то недосягаемым для других смертных. Но не для меня. А моего уровня все равно не было. Нет, он был, но как бы всегда опаздывал на год, на два, и приходил забрать меня в самом конце, когда я уже загнивал в вонючей канаве. А в ожидании чуда я думал о смерти. Пик мыслей пришелся на лето, повторив это же состояние в 2008, в 2009 и в 2010 летних сезонах. Промежутки между этими страшными для меня годами я бросал делать то, что делаю, по полгода не подходил к роялю. В 2008 выпустил англоязычный альбом, где все те же яйца, только вид сбоку, пытались найти себе новый путь. Нашли, но в конце еще 20 раз нет, несколько «да», и споткнулись на человеческих отношениях между собой, что в результате снова привело к отказу. Потом я двигал все совсем один, как водится. 30 лейблов Европы и Америки, столько же нет. Думал, что сдохну. Распустил тогда группу и всю многолетнюю идею, послушав пламенные речи друзей о том, что я никогда и не был им другом, и о том, как они счастливы, что все это закончилось, и теперь начинается новая прекрасная настоящая жизнь без меня урода и как наконец-то вижу, что ты реально хочешь чего-то достичь, теперь мне интересно с тобой работать, ну и прочие другие яркие заявления. Я погряз в долгах окончательно, чуть не свихнулся, размышляя об этом и о выплате, включая саму выплату. Участвовал в нескольких серьезных конкурсах как пианист и как режиссер, конечно же, везде получил нет. В течение почти трех месяцев записывал, а потом двигал инструментальный проект, проработав более 50 европейских и американских лейблов, Потом упорно вцепившись в возможность участия в новом фильме Такеша Китана, работали над саундтреком, с подключением банка в виде инвестора. В конце везде нет. С этим проектом завязал тоже. В 2010 17 августа, получив серьезное подспорье от последнего из Магикан нашей измочаленной темы, от Стаса, при его же участии запустил третий проект надежде, что последний». Проект Технически взлетел выше и крепче, чем предыдущий У него был совсем другой уровень шоу-бизнеса И он сражался с монстрами совершенно другого плана Было много очень весомых, да? Но я не могу не отметить, что в общей сложности а, Копилка моих музыкальных отказов пополнилась до 800 серьезнейших нет Но это крупные А сколько было по мелочи? Наверное, тысячи Был канун Нового года Наступал 1994 Такой возраст, что дома уже не так модно отмечать А на больше мы были пока не очень способны Не модно, потому что модно было праздновать по-другому Ну типа курить, грязно ругаться, пить дешевые ликеры с пивом Закусывая их вагон или чем-то еще А лучше все это смешать как следует Вот тогда будет реально модно Все мои знакомые тусовщики были очень слабыми тусовщиками, конечно виду явно молодого возраста. Поэтому я решил прибиться к волчьей стае, где обитала моя двоюродная сестра и брат. Прибился я, меня взяли. Празднование Нового года состоялось на чердаке одного из домов по моей улице, где заботливыми руками была возведена небольшая комната из силикатного кирпича прямо на чердаке, под чутким руководством моего двоюродного брата и его соратников. Построена она была с умом, обхватив трубу отопления, что позволяло сидеть там без курток и пуховиков. Поставили диван. Да, в общем-то, и все. Пришли тихо, чтобы не потревожить соседей. Набились внутрь, как селедки, и начали отмечать. Стол ломился от яств. Чего тут только не было. Сникерс, печенье, жвачки, шоколад, сигареты такие, сигареты сякие... Водка, пиво, ликер, шампанское Короче, все то, что можно было купить В ближайшем металлическом ларьке 1993 года самый канун празднования Первоначально возникшая тишина Была смело разбавлена алкоголем Праздник начался Я попробовал все понемногу Начал с ликера, мол, он сладкий, он мягкий него не пьянеешь Весело закусывал печеньем, как мальчиш-плохиш Смеялся со всеми И было это модно Потом пил много чего другого Чувствовал себя странно, превосходно Курил заморские сигареты И снова смеялся Стало очень жарко, душно И решено было освежиться Вышли мы из этого домика И направились к Лазу, ведущему на крышу Вышли, это, конечно, громко сказано Громко сказано, потому что я лично выполз Еще когда только задумал подняться То понял, что у меня нет ног Меня подняли, наблюдая мою беспомощность И я словно полетел по чердаку Колени поднимались выше головы почему-то, и пока я иди удавался, как так происходит, мы добрались до выхода. Выползли. На крыше было здорово. Легкий мороз, свежий чистый снежок, который сразу испоганили неистовые мочевые пузыри. Только сейчас я понял, что голова моя проясняется, а была на самом деле законсервирована напрочь. Меня очень сильно штормило, баланс был явно нарушен. Я вдруг испугался, что могу сейчас не скоординировать движение и упасть с пятого этажа. Край был рядом, если честно. Поэтому я пополз на карачках повыше, ближе к коньку. А отмечающие как будто бы и не замечали количество употребленных. Видимо, сказывалась их многолетняя школа принятия горячительных напитков. Вместо того, чтобы падать, как я, они достали припасенную, оказывается, пиротехнику. Хлопнули одно, прорали «Ура!», бахнули другое, третья, четвертая... У меня в глазах все стало расплываться звездочками Я поднялся в полный рост В этот момент один из возлюбленных моей сестры достал свой козырь Девятизарядный салют-фейерверк Втыкай в снег!» — кричали одни «А, сейчас!» — отвечал возлюбленный «Ты что, долбанутый?» — вновь кричали одни «Сейчас дам тебя, долбанутый!» — спокойно отвечал этот «Не, а что ты хочешь-то?» — снова орали те. «Да я буду рукой направлять, сам!» Ответил возлюбленный и начал поджигать палочку. Она вспыхнула и погасла. Возлюбленный долго держал ее в сторону от толпы, ожидая выстрелов, но их не было. «Что за фигня?» — возмутился он, крутя в руке. «Я не понял, не там поджог, что ли?» «Да тебе просто фигню продали, слышишь, Диман!» «Ты где купил-то?» Возлюбленный Диман ответить не успел, потому что в этот момент палка начала палить. И так случилось, что накручивая ее перед этим... Он перепутал вверх с низом и держал эту адскую хлопушку дулом в нашу сторону. Прежде чем Диман сообразил, откуда влетают снаряды, рассыпаясь огненной пылью по крыше и по нам, палка выстрелила раза четыре, конкретно туда, где, пошатываясь и глупо улыбаясь, стоял я. Инстинктивно я сразу рухнул на крышу, укрываясь от выстрелов. Но снег оказался очень мокрым, и вместе с ним я покатился краю под тяжестью собственного веса. В процессе скатывания тела не слушалось, я даже не успевал схватиться, А, возможно, там и не за что было хватать, так как было действительно скользко. Защитный бортик карниза в этом месте, где я ехал, был сломан. И, наверное, давно. Поэтому я катился до тех пор, пока мои ботинки не доехали до самого края, и мне все-таки удалось поймать что-то ржавое слева. Как потом оказалось, это была скоба на козырьке возле выхода на крышу. Остановившись, я понял, что готов орать от ужаса. Осознание накатилось с таким запозданием, что мне стало дурно. Голова прояснилась в одном мгновение, и я промямлил, типа, что-то я домой хочу, и полез с крыши на чердак. Было у меня что-то схожее в возрасте 11 лет. Когда долго собираясь с духом, решено было попробовать покурить настоящий сигарет. До этого в деле были только самокрутки из осенних листьев, что, признаться, было штукой катастрофически ужасной, как по составу, так и по последствиям. В 1991 году купить сигареты не составляло никакого труда. И очень кстати, их продавали поштучно. В этом нелегком деле мне помогал мой одноклассник по прозвищу Кузи. Хотя у него было еще одно прозвище, гораздо веселее – Карлсон. Он его не любил, может за точное внешнее сходство. Тем не менее, Карлсон и я решили покурить. Выбор пал на сигареты салем. И мы носились с этой сигареткой весь день, бережно перекладывая из кармана в карман. Была ранняя осень, и стояла просто прекрасная погода. Нужно было лишь выбрать место сходки. тот год после лета у нас еще оставался штаб на макушке одного из дворовых деревьев, действительно высоко. Я предложил использовать это место. Кузя поморщился, но согласился. Мы залезли и расселись на жердочках. Карлсон уже был профи в этом деле, поэтому, как и положено будущему сварщику, в деталях объяснил всю технологию. «Значит, берешь», — говорил он, — «затягиваешься, и потом резко вдыхаешь дым, чтобы не вышел наружу». И он затянулся, выпустив облачко. Понял? Ну да. Он протянул мне сигарету. Знаешь, берешь, повторил он, затягиваешься и вдыхаешь. Я пожал плечами, затянулся поглубже и резко вдохнул. Что-то обжигающее одновременно холодное ворвалось ко мне внутрь, мгновенно вызвав удушливый и резкий кашель. А, -а, а, закивал головой Карлсон. Ментольчик пошел. Но я его не слушал, а кашлял, не в состоянии успокоиться как вдруг мне резко дало в голову какой-то волной так, что я перестал соображать, где я и кто я. «Что, по шарам дало?» – спросил Карлсон, но меня повело куда-то в сторону, я обмяк на секунду и как-то незаметно соскользнул со своей ветки, на которой сидел. «Куда ты?» – крикнул Кузя, схватив меня своей ручищей и посадил обратно. «Если собрался падать, ты хоть сигарету оставь, я еще покурю». Это было раньше почти на три года, а 1 января 1994 Быть модным мне больше не хотелось. Чувствовал я себя плохо, а идти домой было нельзя. Поэтому все отправились на квартиру к сестре, где я принял душ, чуть не наблевал, и заснул мертвецким сном поперек комнаты. Когда я проснулся, то подумал, что лучше бы упал с крыши вчера, ибо познал я состояние похмелья, и было это просто ужасно. К вечеру другого дня, добравшись до дома, увидел в дверях такого же зеленого отца, как и я, Но мне пришлось, как обычно, радостно войти, мол, мне все по почем, а потом умирать в кровати до следующего утра. Мода дело тонкое, я вам скажу. Впрочем, как и эта жизнь. Послесловие. Конечно, множество событий перечислено не было, ввиду разных обстоятельств частного характера. Не все возможно рассказать в двух словах, а кое-что уже было изложено в ранних повествованиях. А что-то навсегда должно оставаться за кадром, такова моя сущность. Но то, что поведано, весьма неплохо отражает общую суть происходящего в период одной жизни. «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба», позволю себе процитировать фрагмент из фильма. «Моя мама, несмотря на все происходящее, всегда относилась к жизни гораздо проще, чем в кино». Об этом свидетельствует ее личная цитата из детства. «У оленя два рога для защиты от врага». Общая мысль, конечно, проскальзывает, но к концу прилично расходится. Что же касается меня, то за свою короткую жизнь я имел и два горба, и два рога. При этом жить не собирался изначально, но все равно мучительно существовал. Абсолютное знание своего предназначения и, как следствие, ненависть к жизни заставляли меня регулярно провоцировать смерть и тут же обороняться, порождая новые порции ненависти и знаний. Временами казалось, что я смирился и готов быть просто человеком с планеты Земля. Просто жить, просто работать, просто делать что-то, А потом просто умереть, как все, не оставив после себя ничего, кроме своего же сожаления о ничтожности и разве что надежду о том, что тебя, может, вспомнят в день смерти, а может и нет, если вообще будут те, кто захочет вспомнить. Но, становясь обычным существом, я замечал, что спустя короткий промежуток смерть все равно поджидала меня то тут, то там, наплевав на мою смиренность. Возможно, не всегда это была смерть в своем очевидном проявлении. Хотя порой физическое беспокойство лучше, чем та моральная тяжесть после жуткого подавления, после осознания своей бессмысленной многолетней работы, после очередного проигрыша в этой игре, после всего того, что есть сама жизнь. В любом случае, то, что меня поджидало и нападало, и продолжает это делать по сей день, называется смерть, и никак иначе, потому что она всегда убивала частичку меня. Как бы я ни пытался не быть собой, все равно от судьбы не уйти – И я возвращался на исходную позицию, ибо против истины не попрешь. Оставалось только понять нечто новое, увидеть краски в другом свете. При таких многочисленных возможностях погибнуть в мирное время, так сказать, саму смерть начинаешь воспринимать несколько иначе. Это уже не та старуха с косой, которая обещала забрать тебя в старость. Боюсь, что при моем раскладе та самая старуха вызовет приступ дикого хохота в положенный срок, от чего вероятно, она смутится, конфузится и бросится бежать, так и не добив. Но сейчас, кажется, еще не время. Когда-нибудь в гипотетическом завтра я наконец-то умру в последний раз. Или наоборот. Завтра будет тот день, когда смерть отстанет от меня. от того этот раз и будет последним. А как сложится на самом деле, жизнь покажет. Дата завершения первой части. 28 августа 2011 года.